если он и имел историческое оправдание. Измену Исидора, официальную унию Византии с Римом, а очень скорой турецкой Ига, на деле стал источником уже окончательного подчинения церкви государству и его политическо-национальным расчетам. В киевский период и в начале периода северно-русского церковь была свободна от государства, поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым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 Двойдушой хитрость, низкопоклонничество, низкие проявления инстинкта самосохранения делаются добродетелями времени, которое проповедует и летописная мораль. Знаменский. Татарщины беспринципностью, отвратительным соединением низкопоклонства перед сильным и с подавлением всего слабого отмечен, в рост Москвы и московского сознания с самого начала.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 Убежденным паламитом был, например, митрополит Киприан, серб по происхождению и афонский монах, много поревновавший о литургической реформе в России. На Афоне создаются целые поселения русских монахов, продолжающих дело переводов. Через них приходит в Россию умозрительная письменность, творение Василия Великого, Исаака Сирина, Максима-Исповедника, Симеона Нового, Богослова.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 Национально-утилитарный подход к церкви запомнил в его житии больше всего благословение им Дмитрия Донского на Куликовскую битву и с ним двух монахов – Пересвета и Осляби. Социологи и экономисты настаивают на колонизаторском и просветительном значении огромной сети монастырей, основанных его учениками и продолжателями. Но, конечно, не это главное в нем, а тот абсолютизм христианства, тот образ совершенного преображения человека Духом Святым, устремление к горнему, к высшему, жизнь в Боге. Это сделало преподобного Сергия средоточием русского православия в темные годы его истории, проложило столько дорог к Троице-Сергиевской лавре,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 архиереями в 1435 году в пскове духовенство вместе с народом сильно поколотило владычных людей суеверие пьянство разврат Митрополит Иона например в послании к пятя обличает жителей в том, что некоторые из них брали жен по 5-ем или даже десять раз а священники их благословляли. а юрий смоленский, В 1406 году Зверский убивает княгиню Вяземскую Иулиану за то, что она не хотела удовлетворить его страсть. И вот среди всего этого мрака и упадка чистый воздух монастыря – свидетельство о несомненной возможности раскаяния, обновления, очищения. Монастырь – не увенчание христианского мира, а напротив его внутренний суд и обличение – свет, светящий во мраке.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 Именно тогда, в эпоху татарского надлома, входит в него начало того раздвоения, которым отмечен его путь в дальнейшем.